Третье. Считается хорошим тоном говорить о героизме и самоотверженности Красной Армии в сражениях осени 41-го. В Вяземском котле оказалось около миллиона советских солдат и офицеров. 660 тысяч из них немцы взяли в плен. Что-то около 80 тысяч прорвались и вышли к своим чуть ли не заможайском. Около 200 тысяч человек погибли в боях. Всего окруженные войска сопротивлялись 6 дней. Немало мало ли для миллионной группировки? Где героизм? Где самоотверженность? Из 330 тысяч, окруженных в ноябре 42-го под Сталинградом немцев, через два с половиной месяца в плен сдалось 91 тысяча живых скелетов. Наверное, это некорректное сравнение. Но все же, два с половиной месяца – это больше, чем шесть дней. Колоссальные массы обреченных на истребление войск – кавычки здесь более чем уместны – Солдатами эти люди, наспех одетые в военную форму, являлись лишь внешне. Нужно было непрерывно бросать навстречу врагу. А для этого в тылах наступающих дивизий, опять же дивизиями эти толпы плохо вооруженных или вообще безоружных людей можно было называть весьма условно, были развернуты заградотряды. Много заградотрядов было у Кутузова при Бородине, а под Смоленском Красная Армия без них уже не могла держать фронт. Не могла и с ними. Но это станет ясно чуть позже, в первых числах октября. Почитайте историю того же Смоленского сражения. Советское командование требовало от своих частей непрерывного и постоянного наступления. Итог этой кровавой вакханалии – взятие Ельни. Ни в коем мере не оправдывал затраченных на битву сил. Потери в Смоленском сражении почти 800 тысяч убитых, раненых, пропавших без вести явились прологом чудовищных потерь Вяземского окружения. С 1 июля по 31 декабря 1941 года советская промышленность выпустила 4800 танков, 30 тысяч орудий, 42 тысячи минометов, 106 тысяч пулеметов. Этого вооружения едва хватало, чтобы компенсировать потери, и было катастрофически мало, чтобы полноценно оснастить вновь развертываемые дивизии. Поэтому с июля началось формирование так называемых дивизий народного ополчения, в которых главную ударную силу, как при Полтаве и Аустерлице, играли массы пехоты, вооруженные легким стрелковым оружием. Эти дивизии скудно оснащались артиллерией, пулеметами, почти не имели автотранспорта. Но был в формировании этих дивизий один несомненный плюс. Эти дивизии были добровольческими. Они комплектовались на добровольной основе, и командование могло достаточно уверенно рассчитывать на их стойкость в обороне. В отличие от дивизий, формируемых по призыву, солдаты которых считали плен гораздо более приемлемой альтернативой гибели в бою. В июльских и августовских боях на западных территориях Советского Союза начнется трагический раздел русского народа в этой войне. Начнется разделение на тех, кто решит защищать Родину любой ценой, не щадя своей жизни, просто потому, что это Родина, земля отцов и дедов, могилы предков и материнский дом, потому что умереть за Родину – высший долг и счастье человека и солдата. И на тех, кто так и не простит коммунистической, интернационал-большевистской власти чудовищного 20-летнего насилия над русским народом, кто наденет вражеский мундир и возьмет в руки оружие для того, чтобы стрелять своих недавних товарищей. Может быть, полагая, что так он приблизит освобождение своей земли от бедствия большевизма. Из Вяземского котла прорывались к своим именно части народного ополчения, тогда как остальная масса войск инертно ждала пленения. И это был хороший знак для руководства страны. Дивизии народного ополчения создавались на основе новой идеологической концепции — концепции защиты Родины от нашествия врага, а вовсе не защиты завоевания Октября, спасения пролетарского дела, утверждения классовой солидарности и прочего идеологического утиля. Руководство страны убедилось на деле, что новая идеология мало того, что жизнеспособна. Она единственно адекватно сложившейся ситуации. А то, что потери ополченских дивизий превышают все мыслимые пределы, так это не имело осенью 41-го никакого значения. Во-первых, это были добровольцы. Они знали, на что идут. Во-вторых, народу в тылу было еще с избытком. В-третьих, только таким образом можно было накопить, а главное, сберечь резервы. Резервы для защиты уже, собственно, Москвы из боеготовых, оснащенных по штатам военного времени от мобилизованных дивизий с Дальнего Востока, на всех парах несущихся в это время к Москве.